Зря я второпил вас в эту историю. Жалко мне стало. Носитесь вы во вселенной, а драконов всё нет и нет. Может, не стоит, Сэр Джон? Шуть с ним с драконом, а? Да вы что говорю? Такой представился случай. Даже любимчиком короля Артура так сказочно не везло. Мой самый изящный поклон прекрасной Али. и айдас мечом пофомальгауту. А ты скал этого предполагаемого дракона в лесном лесу. Не лес, сплошные головешки. И между ними дракон, возаправдашний, со семью головами. Восьмиглавый диплодок? И что же вы с ним сделали? Забеспокоился молодой учёный Сначала не я с ним, а он со мной хотел сделать. Этот, как утверждаете вы, диплодок, без всяких раздумий кинулся на меня голопом, аж затряслась земля. Я выхватил меч и снёс одной из голов. Что вы натворили? Ведь диплодок даже ещё не записан в красную книгу, воскликнул Петенька. Сэр А как бы вы поступили на моём месте, растерялся рыцарь? Я бы? Я бы как-нибудь доставил его в зоопарк. Именно это я и сделал, обрадовался рассказчик. Едва у дракона вместо отрубленной выросла новая голова. Я завязал его элегантным бантом и отправил в лондонский зоопарк в дар от прекрасной Аалы. Но всё это было присказкой, наконец догадался Петенька. Совершенно верно, кивнул Рецет Джон. А теперь можно перейти к главному. Сдав дракона и получив взамен красивый диплом общества защиты животных, я решил отдохнуть на лоне природы, среди полевых цветов, бабочек и стрекоз. Словом, В духе истинно рыцарского романа, который мне читала бабушка перед сном. Тут рыцарь Джон перевёл дыхание и продолжал. Итак, отправив трофеи с оказией, я решил присмотреть местечко для отдыха. Постоянные дворы, знаете, уже надоели изрядно. Как представишь опять бочки с амонтелльядо, что должно осушить И массы хвостунов, что нужно каждый раз проучивать. Это, конечно, не стоит особых трудов. Но как представишь всё такое бр. Хочется тишины и покоя, чтобы валяясь в траве и созерцая звёзды, можно было подумать о даме своего сердца. Облетел я спалдёжены планет и высмотрел эту, на которой мы сейчас беседуем с вами. Постарательно прикидываю планетку. И травка и воздух хороши. И вроде не шумно. У меня, конечно, нет вашего инструментария. Но я вижу на глаз. Сходим с Савразкой в верхние слои атмосферы. И тут, представьте, натыкаюсь на весьма подозрительного человека. Клянусь вратами Константинополя, что этот человек Затеял что-то недоброе. Увидел он моего совраску и припустил на своей летающей тарелке. Ну, сами посудите, сэр Петенька, станет ли человек с чистой совестью избегать общества благородного рыцаря? И физиономия его уж как-то неприятно знакома. Будто вот он мне насолил когда-то. «Куда же вы кричу?» «Некогда, некогда!» Работы его на Литу отвечает и показывает на горло. И физиономия его в самом деле измотанная, и лоб рукой вытирает. Но если так, думаю, значит, на этой planetке что-то не ладно. Совершая вокруг планеты оборот другой, и точно спускаюсь над полюсом. Понимаете, серпетенько Я не очень сведуч в современной технике, но так сразу и подумала. Э, -э, э! Так вот, в чём дело? Где это место? Перебил Петенька, вскакивая на ноги. Знаете что? Это ведь подвиг. Да ещё какой помочь целой стране. Пусть даже детский, сказал рыцарь Джон. Глаза его загорелись. Может вы будете То ль любезный уступите это право мне, осведомился он, бледнея от волнения. Это было бы бесчестным с моей стороны. Вроде бы я переложил ответственность на чужие плечи, возразил Петенька, стараясь не обидеть рыцаря. Но если вы хотите, я могу вас взять с собой в качестве равноправного товарища. Я вас понимаю. Но что ж, сражаться рядом с вами плечом к плечу тоже великая честь с чувством произнёс рыцарь Джон Он затер совразку на ключ и соратники отправились в поход